Глава вторая. Яблоко и перец. Авторство этой кодировки принадлежало лично Станиславу Крючко. Ничего особенного это словосочетание не означало. Просто Стас, не слишком искушенный в парфюмерных секретах, зафиксировал подобным образом в памяти аромат незнакомых духов. Поскольку о женщине, отдававшей предпочтение именно этому аромату, ничего больше не было известно, слова "яблоко" и "перец" стали чем-то вроде псевдонима, который Гуров и Кричко употребляли для удобства в разговоре. Нельзя сказать, чтобы они слишком часто вспоминали о той женщине. Если откровенно, то Гуров давно выбросил ее из головы, посчитав тот инцидент чьей-то не слишком удачной шуткой. До сегодняшнего дня у него не было никаких поводов вспоминать ее. Теперь, в е д я свой пижо через Москву в сторону Лосиного острова, Гуров снова возвращался к событиям двухнедельной давности, стараясь отыскать в памяти хотя бы незначительный намек, хотя бы малейшее предвестие будущей катастрофы. Правда, вспоминать ему было особенно нечего. Да и событиями это происшествие можно было назвать с большой натяжкой, потому и в катастрофу Гурову не очень верилось. Однако же он почему-то ехал сейчас через всю Москву и терзал свою память, пытаясь понять, где он допустил ошибку, и все потому, что знал. Его друг и напарник полковник Кричко любил порой разыгрывать роль шута, представляясь человеком легкомысленным и недалеким, но на самом деле он был далеко не прост и вовсе не был склонен к пустым фантазиям. От его мнения Гуров не мог отмахнуться. Две недели назад все тоже началось с Кричко. Гуров ходил утром с докладом к генералу, а когда вернулся, кричком многозначительно подмигивая, сообщил ему: "Пока ты трепался со стариком, тебе звонила такая штучка. Какая штучка? Не понял Гуров. Прекрасная незнакомка? Уточнил кричко. Честно говоря, ума не приложу, откуда посторонняя дамочка узнала наш телефон." но тем не менее она звонила и спрашивала тебя. Ну на счет телефона как раз ничего удивительного. Поморщился Гуров. В наше время, кажется, не осталось уже никаких тайн. Думаю, что при желании любой может узнать номер кодового замка в сейфе у генерала. А не то, что наш с тобой телефон. Меня больше удивляет, как ты определил, что эта незнакомка именно прекрасная. Незнакомки всегда прекрасны, убеждённо заявил Кричко, а потом у неё такой голос. Он картинно закатил глаза. И что же она хотела? поинтересовался Гуров. Она добивалась встречи, объяснил Кричко, лично с полковником Гуровым. А в чём собственно дело? Зачем ей со мной встречаться? Она что-нибудь объяснила? И кстати, кто она такая? – спросил Гуров. – Не знакомка, я же сказал. Если бы она представилась как-то иначе, разве бы я не просветил тебя? Но она предпочла сохранить и н к о г н и т о Сказала только, что дело у нее необыкновенно важное и по телефону обсуждению не подлежит. Звучит интригующе, заметил Гуров. И что же ты ей пообещал? предложил перезвонить, но она отказалась и выдвинула ультиматум: или ты являешься в назначенное место, или на этом все заканчивается. А вот это мне уже не нравится, сказал Гуров. Смахивает на шантаж. Тебе не кажется? Ну, это ты загнул. Горячо возразил Кричко. Совсем другой случай. У шантажистов не бывает такого милого голоска. Короче. Тебе решать, идешь ты на свидание или нет. Она назначила место. С любопытством спросил Гуров. И место, и время. Кивнул Кричко. Сегодня в десять вечера у памятника Маяковскому. Ну, начать с того, что сегодня у меня совсем другие планы. Протянул Гуров. Да и, честно говоря, предложение твоей незнакомки меня... Не очень вдохновляет. Мне видится во всем этом какой-то подвох. Не исключено, что у этой дамы муж или любовник находится подследствием или еще что-нибудь в этом роде. Боишься, что дело пахнет подкупом, должно с т н о г о лица? Осведомился Кричко. Не боюсь, уточнил Гуров. Но тащиться ночью к памятнику, чтобы сказать нет? непродуктивная т р а т а времени. Ты не находишь? А если это действительно что-то серьезное, сказал Кричко. Мне показалось, что эта женщина очень взволнована. Гуров пожал плечами. Люди с недобрыми намерениями тоже часто бывают взволнованы. Но в любом случае, думаю, эта женщина сумеет найти более подходящий способ вступить с нами в контакт. А если не сумеет? Ну хорошо, что ты предлагаешь? Недовольно спросил Гуров. Лично я предпочитаю выждать. Наверное, ты прав. Неохотно заметил Кричко. Но на твоем месте я все-таки сходил бы. Вот и сходи, сказал Гуров. В конце концов, ты моя правая рука. Если у твоей незнакомки проблемы, а не личная заинтересованность, какая разница, кому исповедаться? Ну разница все-таки есть. Ухмыльнулся Кричко. Слух обо мне еще не прошел по всей Руси великой, а полковник Гуров – это фигура, заслуживающая безусловного доверия, не так ли? Да и вообще. Женщине приятнее общаться с таким джентльменом, как ты, а не со скромным трудягой. А у тебя еще вагон времени. х л а д н о к р о в н о заметил Гуров. До десяти вечера ты вполне можешь сменить л е н я л у ю ковбойку на приличный костюм и даже повязать галстук. На мне этот галстук как на корове седло. Притворно вздохнул Кричко. Природный шарм ничем не заменишь. Ну ладно, придется сегодня побыть джентльменом. Знала бы эта женщина, у кого вздумала просить помощи, у тебя же л е д я н о е сердце. Зато у тебя оно горячее. п о с м е и в а я с ь сказал Гуров. Думаю, не знакомка не разочаруется. Однако на следующее утро Гурову пришлось убедиться, что он ошибся. Замена незнакомку не удовлетворила, и ее встреча с Кричко закончилась ничем. Ничего страшного не произошло, и Гуров по-прежнему не испытывал никакого любопытства к проблемам абсолютно постороннего ему человека. Но досада тем не менее осталась, как это всегда бывало, когда ему случалось ошибаться в прогнозах. Стас переживал гораздо больше, хотя старался особенно этого не показывать. Гурову показалось, что Кричко слишком многого ждал от встречи с загадочной женщиной. Скорее всего, так оно и было, но рассказывал Кричко о встрече в обычной своей манере с шутками и прибаутками. Ты не поверишь, но я вчера превзошел самого себя. С гордостью сообщил он, даже в парикмахерскую сходил. Гуров присмотрелся. Стас действительно был аккуратно подстрижен, хотя об этой процедуре вчера не было сказано ни слова. Старался не ударить в грязь лицом. Солидно подтвердил Кричко. Пусть, думаю, знают нашего брата. Костюмчик, галстук, все как положено. Ты бы меня не узнал. У меня было такое ощущение, что вся Москва только на меня и пялится. А куда деваться, подумал. А вдруг придется в ресторан зайти? А у тебя оказывается свои планы имелись? Удивленно заметил Гуров. На счет незнакомки. Видимо, большое впечатление произвел на тебя ее голосок. Какие уж у меня планы! Махнул рукой Кричко. На меня теперь даже бабушки на скамейках не заглядываются. Но голосок у этой красотки действительно приятный. Жаль, ты не пошел. Разговорить ее у меня так и не получилось, и галстук не помог. По-моему, роль этого предмета сильно преувеличена. Больше я на эту удочку не попадусь ни за что. Гуров внимательно посмотрел на друга. Кричко и правда был без галстука, однако привычную ковбойку сменил сегодня на белую рубашку. Значит, встретились и разбежались, спросил Гуров. Чего же она от нас хотела? От тебя, уточнил Кричко. Хотя готов покляться, эта дамочка даже не знает, как ты выглядишь. Но в голове у нее наверняка сложился некий лучезарный образ, потому что увидев меня, она как-то сразу опечалилась. Расскажи-ка все по порядку, попросил Гуров. А то у тебя какая-то чепуха получается. Так оно так и было, пожал плечами Кричко. Я же говорю, тебе идти надо было. А по порядку было так. Без пятнадцати десять я уже крутился вокруг памятника великому пролетарскому поэту. Ну, сам понимаешь, вечерние огни, влюбленные пары. В такой обстановке за версту можно было угадать, что я мент. Я торчал там, как и народное тело, ровно до десяти. Похоже, эта женщина наблюдала за мной со стороны, потому что ровно в десять она подошла и спросила: "Негуров ли я?" И что ты ей ответил? Разумеется, правду! Возмущенно сказал Кричко. Во-первых, надо знать, когда можно врать, а во-вторых, у меня просто язык не повернулся выдать себя за гения отечественного сыска. Хвати трепаться, т попросил Гуров. Как эта женщина выглядела? Неплохо выглядела, ответил Кричко. Невысокого роста, стройная, с платиновым париком на голове. Про лицо ничего не скажу. Мы стояли в плохо освещенном месте. Кажется, она специально такое выбрала. По-моему, ей очень не хотелось быть узнанной. И пахло от нее как-то необычно. Пожалуй, это был запах яблок и перца, а вот такое сочетание. Духи или туалетная вода, я не разбираюсь. Но уверен, если придется, я этот запах сразу узнаю. Поздравляю, с иронией сказал Гуров. В случае необходимости всего-то и придется обнюхать несколько миллионов московских женщин. В принципе, я не отказался бы от такого занятия. Вздохнул Кричко. Ты подумай, может мне действительно этим заняться? Ведь птичка улетела. Так ничего и не сказав, практически ничего. Когда она узнала, что я всего на всего полковник Кричко, то наотрез отказалась от разговора, замотала головой, выпалила: с вами я разговаривать не буду и пошла прочь. Она очень нервничала, поверь мне. И ты не пытался ее остановить? Пытался, признался Кричко. Но тут она совсем перепугалась и бросилась от меня, сломя голову. На нас стали обращать внимание. Какой-то здоровяк даже рискнул вмешаться. А пока мы с ним разбирались, женщина спустилась в метро и больше я ее не видел. Вот такие дела. Гуров нахмурился и задумчиво побарабанил пальцами по столу. Ладно, что выросло, то выросло, сказал он наконец. Жизнь покажет. Если у этой женщины действительно есть к нам дело, она появится снова. Не стоит забивать голову чужими проблемами, своих хватает. На том и порешили. Вскоре странный эпизод окончательно вылетел у Гурова из головы. И если бы Кричко не вспомнил сегодня про яблоко и перец, все случившееся можно было бы зачислить в разряд неудачных розыгрышей. Гуров и сейчас был почти уверен, что то неудачное свидание и сегодняшнее убийство никак не связаны между собой. Но от чего-то на душе у него было слишком неспокойно. Зеленую кромку лесопарка Гуров увидел уже издалека, когда сворачивал с шоссе, и почти сразу заметил потрепанный Мерседес Кричко, стоявший на углу жилого квартала. Стас, давно вернувшийся к линялым ковбойкам и вытертым джинсам, с сигаретой с в зубах прохаживался возле машины, нетерпеливо поглядывая по сторонам. Гуров подъехал к нему и, не г л у ш а мотор, махнул рукой. Кричко быстро уселся на переднее сиденье и сообщил: "Тут совсем рядом. Давай вперед, потом налево, а там сам увидишь. Группа как раз работу закончила, но т р у п еще на месте."